Глава 14. В зале кланового артефакта стояла звенящая тишина. Райна, Даран, Барон Риган и Лаура ошарашенно смотрели на Леху. Его слова о сущности императора Аримана произвели эффект разорвавшейся бомбы. В глазах присутствующих читалось неверие, но переспрашивать, возражать или спорить никто не спешил. Слишком подробно Стриша рассказал о недавних событиях. Слишком чудовищной была бы такая ложь, и каждый сейчас пытался понять, какую выгоду вообще можно извлечь из подобного обвинения. «Ты уверен, что перед тобой был именно демон, а не человек под действием артефакта высшей защиты?» После долгого, очень долгого молчания первой заговорила графиня. Мия, подпиравшая спиной стену, тоже с интересом посмотрела на Леху. Его словам она, конечно же, верила, но вот в верной трактовке увиденного сомневалась. «Я вообще ни в чем сейчас не уверен», — честно признался Стриж, с трудом удерживаясь, чтобы не чесаться. Он даже не успел помыться и переодеться, с такой скоростью его выдернули на импровизированное совещание. Ароматы от него шли соответствующие, и кречеты предпочитали держаться на расстоянии, стараясь дышать ртом. Только Мия стояла рядом, игнорируя вонь немытого тела и засохшей крови. Зуд все же победил приличие. Запустив руку под остатки рубахи, Леха шумно почесался, продолжая рассказ. «Но это было не как у гарма». Тот после серьезного ранения выпил кровь бастарда, вылечился, защитился демонической чешуей и сбежал. Никаких попыток пообщаться с Белочкой, ни намека на нечеловеческую речь. А Риман же буквально приказывал моему демону подойти и практически полностью подавил его волю. «Речь может идти о более совершенном артефакте!» Подал голос Даран. Настрижал он не смотрел, прикипев взглядом к своему протезу. Не слышал, чтобы кто-то кроме нашего клана умел делать артефакты высшей защиты. Басовито возразил Риган. Вид у него был задумчивый и мрачный. Мы, и о крылатых агидок раньше не слышали. Все так же, не поднимая взгляда, напомнил капитан. Возможно... Император когда-то завладел одними из защитных артефактов древних, и Алекс видел его работу. Это также объяснило бы, почему тигры объявили своих бастардов вне закона. Версия, пусть и притянутая за уши, имела право на существование. И дарану, верой и правдой служившему императору куда проще было смириться с тем, что тот убивал своих бастардов ради прокорма демонического симбионта, чем в то, что страной правил одержимый. А то и вовсе демон, в обличии человека. Ну а слова про сожру и плоть и душу запросто могли быть просто красочной угрозой, весьма подходящей к облику. Стриши сам, помнится, запугивал противников закосом под самого настоящего демона-людоеда. «Но и в этом случае угроза для нас сохраняется!» Голос Лауры звучал ровно, но пальцы девушки нервно барабанили по серебряной пряжке ремня. «Император единолично, а может, и все тигры знают о способности проклятых ходить сквозь зеркала?» Слово «проклятые» Она произнесла привычно, даже не заметив этого. «А это значит, что при первой же возможности они захотят осмотреть, если не все клановые порталы, то наш точно. Алекс прав. Решетку следует убрать как можно скорее, а заодно замаскировать все следы ее установки». Лицо Дарана аж перекривилось при мысли, что он вынужден будет оставить без присмотра не просто портал, ведущий к базе пустотников, а широкую дорогу вообще для любого, умеющего обращаться с древней технологией. Никто ведь не знал, сколько существует способов пройти в любую желаемую точку зеркальных путей, как назвал их Ариман. Вдруг где-то есть мастер-портал, через который можно пробраться вообще в любую точку эльфийской транспортной сети. Даже охрана из големов внутри комнаты с артефактом может вызвать лишние вопросы. Барон и без слов понял сомнения Дарана. Но мы можем усилить охрану подземелья с лабораториями и непосредственно вход в зал. «После атаки на змеев это не вызовет подозрений ни у кого!» Тяжело вздохнув, капитан стражи нехотя произнес. «Согласен. Займусь этим!» «А что насчет медицинской капсулы?» Мрачно спросила Райна, уже привычно использовав перенятый у пустотников термин. «Вернем обратно в крепость древних?» Взгляды всех присутствующих скрестились на громоздком артефакте, не заметить который было попросту невозможно. «В этом случае, если графиню или кого-то из нас тяжело ранят, мы можем попросту не успеть перетащить и подключить ее на место, чтобы спасти жизнь», – покачал головой Даран. Здоровая паранойя капитана требовала всегда иметь под рукой чудодейственный артефакт, способный спасти жизнь даже находившемуся в шаге от смерти. «Да и влияние мы потеряем немалое», — согласился барон, обходя капсулу по кругу. «Через меня уже почти два десятка просителей пытаются получить аудиенцию у ее сиятельства, чтобы получить золотую руку или ногу. Кто-то готов платить серебром и драгоценностями, кто-то желает отплатить верной службой, а за одного трое сыновей готовы отработать рубежниками». «Назначенный графиней срок!» Задумавшись, он опрометчиво приблизился к стрижу настолько, чтобы исходящее от пустотника амбре шибануло в нос. Риган кашлянул и, задержав дыхание, вернулся на место. «Я тоже получил весточки от старых соратников!» не стал скрывать Даррен. Продолжение не требовалось. Он обретший буквально новую жизнь с магическим протезом, не хотел лишать такой возможности и братьев по оружию. К тому же велика вероятность, что большинство из них предложит в качестве оплаты свою службу, добавив опытных, проверенных в бою солдат, в личный отряд Дарана. «Оставлять капсулу тут слишком опасно», скрестив руки на груди, Райна поочередно обвела взглядом всех присутствующих. Сами подумайте, его величество видит, что кто-то оживил зеркальные пути и атаковал змеев в древних артефактных эгидах. А тут мы, по счастливому совпадению, отыскали забытое знание изготовления магических конечностей. И опять же, невероятное везение, как раз, рассорились со змеями. А в окружении графини крутится подозрительно много ушастых я бы на месте его величества уже направлялась сюда с высочайшим визитом. И обнаружив сложный древний артефакт, которого тут не было в прошлый визит принца Бренда, задалась бы вопросом, откуда он мог взяться? Кречеты мрачно молчали, обдумывая сказанное. Тишину нарушал лишь стриж, принявшись, вновь остервенело чесаться. «Если прибавить к этому Дарона, внезапно оказавшегося наследником уничтоженного рода, — невесело проговорила Мия, — все это становится еще более подозрительным». Капитан сверкнул искусственным глазом и тихо сказал. «Мия права. Задумку с новым кланом лучше отложить до более спокойных времен». «Чего ему стоили эти слова?» можно было только догадываться. Для умного и талантливого бастарда, не раз делом доказавшего, что стоит дюжины высокородных бездельников, возможность стать главой собственного клана была, пожалуй, единственным шансом по-настоящему доказать всем, на что он способен по-настоящему. Но подставлять под удар близких ради собственных амбиций было не в характере Дарана. Лаура хмуро выслушала всех, прошлась взад-вперед по залу, а затем замерла на полушаге, будто налетела на невидимую стену. «Наоборот!» — воскликнула она, просияв. «Это самое лучшее время для того, чтобы Даран получил собственный клан!» Все взгляды скрестились на ней. Даже Стриж прекратил скрестись, и вынул руку из-под своих живописных лохмотьев. «Мы должны перевернуть все с ног на голову», возбужденно затараторила графиня, размахивая руками. «Поменять местами причину и следствие. Не клан для но благодаря артефактам древних, а артефакты благодаря клану». Понимания ни у кого не прибавилось, но Лаура уверенно продолжала. «Положим, до нас дошли слухи о том, что покойная матушка Дарана была в нужной степени родства с представителями ныне уничтоженного клана. Что бы все сделали на нашем месте?» «Попытались проверить информацию, а заодно снарядили экспедицию, чтобы посмотреть, возможно ли добраться до ничейного кланового артефакта». «Все еще не понимая, к чему ведет племянница», — ответил Риган. «И что?» «А то, что это уже дикие земли!» воздела палец к потолку графиня. «И там мы могли встретить проклятых, один из которых был в загадочном крылатом доспехе. Мы, конечно же, попытались убить его и завладеть артефактом, но он ушел. А вот несколько его ушастых друзей остались. Парочку удалось взять живыми, и наши люди...» в чем я лично покаюсь перед императором, не отдали пленников паукам, как велит закон, а допрашивали, выясняя все, что можно о крылатом артефакте. Пустотники и кречеты, поняв, куда ведет Лаура, задумчиво переглядывались. Те дары, что принес нам из горной крепости Алекс, видели многие. Скажем, что это трофеи, взятые нами у проклятых кольчуга, кинжалы, булава и загадочная пирамидка, которая оказалась книгой с бесценными знаниями древних. С помощью пленников мы перевели ее содержимое и поняли, что у нас в сокровищнице уже не первую сотню лет хранится уникальное сокровище. И графиня торжественно указала на медицинскую капсулу. «Какое совпадение, что единственная книга оказалась именно инструкцией к нашему артефакту!» Скептически хмыкнула Мия. «Все прекрасно осознают, что книг было больше!» Ничуть не смутилась Лаура. «Но кто же сразу в таком признается?» «В худшем случае император надавит на меня, и я нехотя расскажу, что пирамидок было, скажем, четыре». Вам нужно выбрать те, что не жалко потерять. Сохранить для себя копию перевода и отдать мне. Боюсь, их у нас заберут. Пустотники кивнули. Здравый план. Признаться в малом преступлении, чтобы скрыть большое. Отбирать такой артефакт у кречетов будет политическим самоубийством. Власть императора, конечно, нерушима. Но если он начнет посягать на наследие кланов, может и пошатнуться. В худшем случае Ариман заберет у Лауры все эльфийские книги и обяжет снабжать его бойцов протезами, так сказать, по себестоимости. За сделки с проклятыми, возможно, назначит какое-то символическое наказание и потребует подробно рассказать, где кречеты наткнулись на бойца в крылатой эгиде. «А что стало с пленными проклятыми?» Уже подозревая, каким будет ответ, спросил Леха. «Погибли при попытке к бегству», не моргнув глазом, ответила графиня. «Трупы мы сожгли, предварительно вынув кости, а их продали через подставных лиц. О том, что у нас были проблемы с казной, тигры могли знать». «Молодец, птенчик!» Восхищенно пробасил барон. В отца умом пошла, не иначе. Лаура польщенно зарделась, а вот Райна все еще хмуро смотрела на капсулу. А что с кланом Дарана? спросила она. Мы все еще колеблемся, стоит ли того риск? широко улыбнулась Лаура. Его величество совершенно точно захочет лично посмотреть на Дарана? и расспросить его. Все же подобных протезов никто не видел уже сотни лет. И готова поспорить, будет спрашивать того о разведке земель уничтоженного клана. И ты, Дар, должен будешь набраться храбрости и спросить совета у самого императора. От этих слов лицо обычно сдержанного капитана вытянулось. Да и не только у него. Все остальные тоже смотрели на Лауру с выражением разной степени удивления на лицах. «Совета?» – ошарашенно переспросил Даран. «Да», – кивнула графиня. «Все же факт твоего родства с инициированным членом того клана не до конца подтвержден. Артефакт может принять твою кровь и сделать тебя графом, а может и убить. Непростой выбор». И его величество должен видеть, как это тебя гложет. И тогда, догадался Леха, известие о том, что Даран, потерянный наследник погибшего клана, не станет для Аримана сенсацией и поводом для лишних подозрений. Именно. Гордо вскинув подбородок, Лаура с выражением победительницы обвела всех взглядом. Мы будем выглядеть ровно, как все. Немного нарушили закон в попытке сорвать куш и достигли определенных успехов. И сейчас готовимся к еще одному рискованному шагу, который в случае удачи принесет нам небывалую выгоду». «Может, получиться. после продолжительного молчания признал Даран. «Но у нас очень мало времени на подготовку». Нужно понять, на родство с каким кланом я претендую. Подготовить записи перевода эльфийских книг. Этим займутся пустотники, прервала его Лаура. Причем немедленно. Она перевела взгляд на Леху. Вы должны будете в кратчайшие сроки найти подходящий клановый артефакт. «Заодно исследования руин в диких землях будут отличным объяснением того, почему все мои полухие телохранители, а также Райна со своей пустышкой надолго покинули замок». Воительница удивленно выгнула бровь. Даран тоже воззрился на сестру, ожидая объяснений. «Гюнтер может чем-то выдать себя», «А если ты появишься перед императором без столь впечатляющего пустотника, это будет выглядеть странно», — сказала графиня. «Погостишь у меня в имении», — предложил барон Риган. «Вряд ли император отчастливит визитом и меня». «Есть вариант получше». Мия, наконец, отлипла от стены и шагнула вперед. «Она отправится с нами» и будет консультировать по истории ближайших руин и населявших их кланов. «Я уже говорил, что думаю по поводу переноски Райны по воздуху в хлипкой конструкции!» Тут же помрачнел Даран. «Никаких перелетов!» – широко улыбнулась эльфийка. «Мы выяснили, что зеркала не только связаны друг с другом, но и имеют сложную многоуровневую систему допусков». «А если проще?» – нетерпеливо встряла Райна. «Если проще, мы нашли способ сделать пропуск на базу для людей», – торжественно объявила Мия. Конечно же, Даран не позволил проводить непонятные эксперименты над Райной, и, несмотря на возмущение Той и Лауры, тоже жаждавшей попасть в морскую крепость древних, потребовал сперва пробовать новый способ на нем. Воительница, как водится, заявила, что в защите не нуждается. Но зарождающийся спор прервал гулкий бас Ригана. «Времени у нас всего ничего, а вы тратите его на какую-то ерунду. Не убежит от нас крепость древних. Мне и самому взглянуть ох, как хочется. Но нам с тобой, Дар, нужно сперва заняться разбором клетки». «А ну как тигры уже на пути к замку, и будут с минуты на минуту!» «Сперва убрать все лишнее и спрятать Райну с Гюнтером, а потом уже удовлетворим свое любопытство!» Даран скиснул зубы, но вынужден был согласиться. «Вам тоже нужно подготовиться к высокому визиту, ваше сиятельство», напомнил барон Лауре. «Подготовить документы...» косвенно свидетельствующие о родстве Дарана с кем-то из верхушки погибшего клана. А для этого неплохо было бы поднять все записи о последних потерянных империи землях. Заодно сделай себе заметки об исследовании лекарского артефакта. У нас должны быть рабочие записи, чтобы все выглядело правдоподобно». Лаура бросила тоскливый взгляд на портал, но вынуждена была согласиться с дядюшкой. «А ты?» — ткнул он пальцем в сторону сияющей от радости Райны. «Беги к себе и соберись так, будто отправляешься в длительный поход. Заодно намекни служанкам, что отбываешь в экспедицию с полуухими. Часа не пройдет, как об этом будут знать даже мыши в погребе!» Воительница кивнула. Самый лучший способ сделать так, чтобы секрет узнали все, это поведать его болтливой прислуге. «Возьми припасы, Гюнтера и вели готовить лошадей», продолжал инструктировать племянницу Риган. «Отправитесь, как только все будет готово. А там отдадите лошадей Робину, пересядете в фургоны с товарами, спрячетесь и вернетесь в замок уже тайно». «Заодно вещи и припасы в крепость переправим!» «А лошади не испугаются запаха саблезубого?» — нахмурился Леха. «Нет!» Риган заложил за ремень большие пальцы и качнулся с носков на пятки. «Мы для его перевозки запряжем лошадей, что постоянно таскают всякое зверье, даже медведей. Наши леса богаты на разную живность, а многие...» «Охотно раскошеливаются, чтобы пополнить свои зверинцы!» Пустотники одобрительно кивнули. Все должно было выглядеть предельно правдоподобно, включая отъезд исследовательской группы. Райна, которая не терпелась прямо сейчас отправиться в морскую крепость, печально вздохнула. «Визит в сказку откладывался». Выехали из замка спустя полтора часа, нагрузив припасами заводных лошадей. А еще через пару часов Мия, Гюнтер, Леха и Райна вновь стояли перед зеркалом-порталом. «Что нужно, чтобы оно меня пропустило?» Не скрывая нетерпения, спросила магичка. Стриж едва сдержал улыбку. Обычно сдержанная воительница сейчас напоминала своих сверстниц с земли, торопящихся в отпуск на курорте. Правда, вместо легкого летнего платья отпускница носила латы, а роль чемодана исполняли переброшенные через плечо сидельные сумки. Сделать филактерию с твоей кровью и поместить ее в устройство внутри крепости, пояснила Мия, выуживая из сумки небольшой серебряный сосуд с золотым плетением у горлышка. Там таких 37, но вам придется учиться делать их самим. Лаура сказала, что с виду ничего сложного в плетении нет. Стоило Райне услышать о филактерии, как улыбка на ее лице погасла. Леха вспомнил, что нечто подобное с ней делали в прежде чем отправить на каторгу. Не самые веселые воспоминания. «Уверена, что взяла все необходимое», — перевел тему стриж. «Будет странно, если ты вдруг вернешься из экспедиции на пару минуток, загорелая, с мокрыми пропахшими морем волосами, заберешь любимый купальник и снова исчезнешь». «Купальник?» — Не непонимающе переспросила Райна, отвлекшись от мрачных мыслей. «Что это?» «Я тебе один из своих подарю», — с улыбкой пообещала Мия, вытаскивая нож из перевязи. «Но сперва...» «Нужна пара капель твоей крови».